Глава 8. Мысли в моей голове закружились. Меня настолько шокировала услышанная информация, что я на пару секунд вовсе потерял возможность мыслить. Как это возможно? Речь ведь явно идет о новом вирусе. Он что, собирается заразить всех в этом зале? Разом устранить почти всю верхушку Японии? Но почему какой-то заместитель культуры решил пойти на такое? Откуда у Томимуры Ичиро связь с террористами? Получается, что, по сути, он и сам террорист. Теперь понятно, почему он так обрадовался тому, что я оказался в этом зале. Томимура рассчитывает, что я заражусь вместе со всеми гостями. Учитывая, что он уверил своего заказчика, будто все погибнут, значит, вирус модернизировали. Скорее всего, теперь он с еще большей вероятностью приводит к летальному исходу. «Я должен это остановить». В этом зале огромное количество важных для страны людей. Врачи, которые своим талантом двигают медицину вперед. Я не могу позволить этому ублюдку сотворить такое. Но как помешать Томимуре, это очень большой вопрос. Если я начну утверждать, что Ичера принес сюда вирус, мне могут не поверить, а Томимуре хватит времени, чтобы уничтожить улики или же наоборот, выпустить инфекцию раньше времени. Я мог подойти к нему и спалить инфекцию лекарской магии, подключив антисептический режим. И это кажется наилучшим выходом, но нет. Тогда не останется улик, и Томимура Ичиро сможет предпринять свою попытку снова. Нельзя, чтобы он остался на свободе. «Точно», — прошептал себе под нос я, — «я могу запросить подмогу». Пока Томимура еще не вышел с балкона, я поспешно набрал номер Тошибы Кетсу. военного, с которым я лежал в нашем секретном инфекционном отделении. «Да, Коцураги-сан, приветствую вас!» — обрадовался моему звонку Тошиба. «А я тут с храпом борюсь по вашей методике. Очень, кстати, помогает!» «Тошиба-сан!» — перебил его я. «В Сибуя-Гранд-Холл срочно требуется отряд противодействия терроризму. Оповестите своих коллег. Я нашел человека, который хочет распространить вирус. Это заместитель министра культуры Тамимура Ичиро». «Коцураги-сан, вы уверены?» — заикнулся Тошиба Кетсо. «На все сто процентов! Доверьтесь мне, Тошиба-сан! Времени мало!» — произнес я. считаете что мы уже едем. Выиграйте нам пятнадцать минут!» — прокричал он и тут же бросил трубку. А в этот момент Тамимура Ичера начал открывать дверь, чтобы выйти с балкона. Я тут же рванул вперед и преградил ему путь. «Вы что творите, Кацураги-сан?» буркнул он. «Отойдите от меня!» Не могу, Томимура-сан, мне срочно нужно с вами переговорить с глазу на глаз. У меня нет времени на...» — попытался оттолкнуть меня Ичиро, но не смог. Я воздействовал на его лицо лекарской магией и вызвал спазм лицевых мышц и языка, а затем расслабил мускулатуру его позвоночника, заставив тем самым отступить назад, на балкон. тамимура ичиро чуть не перелетел через перила. Одной рукой я запер дверь, а второй подхватил его и протащил к левой половине балкона, на которую не выходили окна. — Аккуратнее, Томимурасан, — с усмешкой произнес я, — падать с шестого этажа довольно опасно. Вряд ли вам удастся сохранить свою драгоценную должность заместителя министра после полета с двадцатиметровой высоты. — Ты сама ума к Кацураги! С трудом выдавил сквозь спазмированные губы Томимура Ичиро. «Живо отпусти меня, ублюдок!» «А иначе что?» — усмехнулся я. «Нажмешь кнопочку на своем кейсе и выпустишь вирус на волю. Мы с тобой сейчас на балконе, Ичиро. Можешь хоть всю инфекцию потратить, ее унесет ветер. А я уже выяснил, что этот вирус выживает только при высокой температуре. Заметь, на улице, мягко говоря, прохладно». в глазах Тамимуры Загорелся животный страх. Кроме него я чувствовал, как в моем враге нарастает ярость, но ужас оказался сильнее. Он беспомощно попытался уцепиться за меня левой рукой, но я вызвал полное расслабление мышц плеча. С лекарской магией клеточного уровня для меня это больше не было проблемой. Теперь я прекрасно мог управлять силой сжатия мышечной ткани. «Ты что со мной сделал?» — прохрипел он. — Я пошевелиться даже не могу. — Наверное, у тебя голова закружилась, — пожал плечами я. — Переутомился на работе, да? Или напугал тот факт, что собираешься прикончить сотню человек, не моргнув и глазом? — Откуда ты узнал? — сдался Томимура. — Будь ты проклят, Кацараги Тенду, как ты это понял? Томимура Ичера даже не отрицал своей вины. Ослабевшее тело окончательно лишило его дух былой крепости. «Тише нужно было по телефону болтать, идиот!» Усмехнулся я и заметил, что Ичера своей правой рукой пытается нажать на кнопку, что возвышается на ручке его кейса. Видимо, в отчаянии решил, что может заразить хотя бы меня. Однако я ему этого сделать не дал. Разгибательные мышцы правой руки свело спазмом. Большой палец отогнулся под неестественным углом. Ичера взвыл от боли и отпустил кейс. Я отодвинул чемоданчик с вирусом ногой, а затем произнес. От улик решил избавиться. Или захотел меня заразить. Щет наичеро. Я уже вакцинирован. Я заметил, как по лицу Томимуры пробежала болезненная улыбка. Мужчина смотрел мне за спину. Кто-то постучался в дверь балкона. «Кацураги-сан! Томимура-сан!» — прокричал Ямамут Аватару. «Вы что там творите?» «Проклятие! Под определенным углом нас было видно!» Генеральный директор умудрился заметить, что мы вышли на балкон, но ничего, осталось подождать совсем недолго. Ведь я уже вижу, как к зданию Сибуя Гранд-Холл приближаются машины с мигалками. «По твою душу еду, Тычаро», — сказал я. «Там на балконе дерутся!» — прокричал кто-то, подоспевший вслед за Ямамото Ватару. «Что за безобразие? Откройте сейчас же! Это же мой заместитель!» «О, понятно. А вот и сам министр культуры». Интересно, замешан ли он в этом деле, или Томимура ввязался в эту аферу в одиночку? «Кацураги-сан, прекратите меня позорить!» — прорычал колотивший по двери Ямамутаватару. «Сейчас же остановите этот беспредел!» Я игнорировал крики гостей. Пусть побуянят немного, зато живы останутся. Сюда уже поднимается группа оперативников. Повезло, что я успел лично познакомиться с Тоши Байкетсу. «Без этого я бы ни за что не смог вызвать сюда антитеррористический ответ «Открой дверь, Коцураги!» — прошепел тамимура «Ты себя на посмешище выставляешь. Позоришься перед самыми влиятельными людьми Японии!» «Представляешь, как сильно опозоришься ты, когда всплывет содержимое этого кейса?» — усмехнулся я. «Выхода у тебя нет. Просто смирись. Лучше расскажи мне, как заместитель министра культуры стал террористом». «Уж очень интересно узнать, как до этого вообще могло дойти дело». «Ничего я тебе не скажу!» — шмыкнул носом он. «Да ладно! Ты что, расплакался?» — усмехнулся я. «Только в тюрьме так не делай, а то тебя могут неправильно понять». «Они там, на балконе!» — услышал я крик с улицы. Знакомый голос. Неужели сам Тошибакетсу приехал? Я был уверен, что он все еще на больничном. Что ж, отлично!» Значит, все пройдет еще более гладко, чем я думал. Тем временем зал уже заполнили оперативники. Людей, которые пытались вытащить нас с балкона, оттеснили. Вскоре на этаже появился сам Тошиба Кетсу. Он подошел к стеклу и указал своим соратникам на меня. — Это Кацураги Тендо, — произнес Тошиба. — Его не трогать, это мой человек. — Какой же ты болван, Кацураги, — простонал Тамимура Ичиро. Ты разрушил жизнь и мне, и Сайке. Уже завтра мы должны были улететь из страны. Я уже купил дом на Филиппинах. Мы были бы счастливы, и эта дура поняла бы, наконец, как ей со мной повезло. Спорить Сычера бесполезно. В голове у него, кроме двух извилин, одно сплошное дерьмо. Я с самого начала знал, что он ужасный человек, но и подумать не мог, как сильно я недооценил черноту его души. — позвал меня Тошиба. — Откройте балкон, мы возьмем этого мерзавца. — Что здесь происходит? — услышал я возмущение министра культуры. — Этот человек мой заместитель, вы не имеете... — Этот человек террорист. Тошиба оттолкнул министра. — И нами было приказано никому не двигаться. Мы еще проверим всех присутствующих. Я отпустил Тамимуру Ичиро и тут же подхватил кейс, чтобы мой противник не совершил в отчаянии необдуманных действий. Затем повернул щеколду у двери балкона, и Томимура Ичера тут же бросился на меня. Не знаю, откуда у него взялись силы. Должно быть, выделившийся адреналин заставил ослабевшие мышцы сократиться. Томимура вцепился в кейс. «Отдай!» — проорал он. Однако Ичеру не удалось справиться с собственным телом из-за воздействия моей магии, и мужчина, перевесившись через ограждение балкона, замер на месте. от падения Томимуру удерживал лишь тот факт, что мы оба держим кейс. «Томимура, успокойся!» — прокричал я. «Отпустишь кейс и упадешь! Не нужно этого делать! Лучше встань на ноги и сдайся оперативникам!» «Нет, аж лучше ты отпусти кейс!» — произнес он. «Я разобьюсь с ним! Умру неочерненным! Приму достойную смерть!» До меня только сейчас дошло, что может случиться, если Томимура выпадет с шестого этажа с кейсом в руках. Ичера разобьется, кейс расколется, а вирус погибнет на холоде. И не останется никаких доказательств. А все очевидцы скажут, что я просто скинул заместителя министра с балкона. Однако мой взгляд заметил кое-что между стальными прутьями перил. Вот оно, решение. «Что ж Томимура-сан?» — вздохнул я. «Хорошо вам полетать!» я расслабил мышцы его пальцев и выдернул кейс из рук Ичиро. Заместитель министра с неистовым воплем перевалился через перила и упал вниз. «Убили!» — охнул кто-то в зале позади меня. «Это вряд ли», — вздохнул я, а затем, передав кейс Тоши Бекетсу, посмотрел вниз. Томимура Ичиро лежал на пневматическом спасательном устройстве, которое уже успели развернуть оперативники. Видимо, они опасались, что Ичера скинет с балкона меня, а вышло все в точности да наоборот. Такое устройство рассчитано на спасение падающих с высоты не более 20 метров. Ичера уложился тютелька в тютельку. Возможно, сломал себе что-то, но жизненно важные органы точно не повредил. Оперативники уже стащили его с резинового куба и начали заковывать в наручники. отвести это в лабораторию!» скомандовал тошибакетсу, передав кейс своим сотрудникам. Да уж цурагисан, когда мы с вами лежали в том отделении и тестировали вакцину, могли бы мы подумать, что все в итоге закончится так. Я такого даже предположить не мог, усмехнулся я. «Спасибо, что доверились мне тошабасан. Яще бы немного и все присутствующие оказались заражены. Тошибакетсу с облегчением выдохнул и улыбнулся. Я понимал, какие чувства он сейчас испытывает. Совсем недавно он жаловался, что из-за террористической атаки заболели все члены его отряда, кроме самого Тошиба. Представляю, как он винил себя. Скорее всего, Кетсу считал себя виноватым в произошедшем. Но теперь в его душе наступил покой. Он отыгрался, предотвратил вместе со мной новую попытку атаки. «Биологическое оружие?» — услышал я удивленный шепот генерального директора корпорации. Затем Ямамото Ватару резко подскочил на месте и воскликнул. — А между прочим, этот человек, который спас наши жизни, Кацураги Тенду, врач из моей клиники! Ямамото лишь бы привлечь внимание к себе и своей корпорации. Но тут уж я его не виню. Такие, как он, привыкли рекламировать себя всеми способами. Я решил больше не оставаться на празднике, который и так должен вот-вот завершиться. А потому вышел вместе с сотрудниками антитеррористической службы. — Я на своей машине, Кацураги-сан, — сказал мне Тошиба. — Могу подбросить вас до дома. Я же сегодня вообще работать не должен был. Просто не мог отправить парней и не принять в этом участие. — Хорошо, Тошиба-сан, буду вам благодарен, — кивнул я. Перед тем, как сесть в машину Тошиба-кетсу... Я пересекся взглядом с Тамимурой Ичиро, которого уже тащили к микроавтобусу для перевозки заключенных. Теперь в его глазах не было ни ненависти, ни страха, одно лишь отчаяние. Ичиро наконец-то принял свое поражение. — Ну вы, вы, покачал головой Тоши Бакетсу. — Вы мне кратко расскажите, как вам удалось его раскрыть. Я передам руководство А то в противном случае вас будут вызывать в наш отдел, чтобы дать показания. Я сказал Тошебе, что подслушал его разговор по телефону, якобы случайно. Не стал вдаваться в подробности. Моя история звучит совсем неподозрительно. Никто даже близко не заподозрит того, что я пользовался какими-либо сверхъестественными способностями для прослушки. «Ой, простите-ка, Цироги-сан, звонят». Перебил меня Тошеба и поднял трубку. «Да? Ну?» «Что, серьезно? Вот так просто?» «Блин, ну и дилетанты! Хорошо, я все понял. Как отвезу Кацураги-сана домой, вернусь к вам. Предвкушаю, какой скандал поднимется!» Я не стал расспрашивать тошибу о том, что ему только что рассказали, поскольку информация могла оказаться секретной. Однако мужчина сам решил со мной поделиться. «Разговорчивым оказался Атамему Рейчера», — усмехнулся он. Уже в дороге растрепал все свои секреты, лишь бы сократить себе срок. Правда, мои коллеги сказали ему, что срока вообще удастся избежать, если он станет сотрудничать. Но, очевидно, это была ложь. — Что он сказал им? — поинтересовался я. — Сказал, что поставлял вирус вместе с аппаратурой для актеров, которые летали с выступлениями в другие страны. — ответил Тоша Бакетсу. — Также сказал, что в этом деле был замешан кто-то из послов. «Серьезная же их ждет проверочка перед Новым годом». Перевозил вирус с актерами театра. Уму непостижимо. Впервые слышу, чтобы кто-то додумался до такого. «Похоже, ему пообещали очень большую сумму денег», — сказал Тошеба. «Такую он бы на должности заместителя и за 20 лет не заработал, жадный сукин сын. Пошел на такое ради денег». А ведь он мог запросто использовать Сайку в своих планах. Страшно даже представить, если бы ей пришлось перевозить вместе со своим гардеробом ампулу с вирусом. «Остается надеяться, что в Японии не появятся еще несколько таких же террористов, как он», — произнес я. «Не появится Томимура признался, что эти образцы были последними. Потому к делу и привлекли человека из министерства, чтобы он разом стер с лица земли всю верхушку, что управляет Токио и всей Японии. Решили играть в Абанг. Повезло, что вы оказались рядом». «До сегодняшнего дня я в удачу не верил. А теперь не знаю, как иначе описать случившееся ни одной жертвы, да еще и вирус получен в чистом виде. Теперь у фармакологов и микробиологов будет время, чтобы досконально его изучить и создать более стабильную вакцину». «Рад, что мне удалось помочь», — произнес я, когда машина остановилась около моего дома. «Ну что, Тошаба-сан, до скорых встреч!» «Всего доброго, Коцураги-сан», — улыбнулся он. — Надеюсь, что в следующий раз мы встретимся при других обстоятельствах. Приду к вам на прием насчет своего храпа, если лечение пойдет тяжко. — Буду ждать, — поклонился я и вышел из машины. Я поднялся в свою квартиру, и стоило мне открыть дверь, Тамимура Сайка тут же бросилась мне на шею. — Тэндокун, что происходит? — воскликнула она. — В новостях говорят о Таракте в Сибуе Грандхолл. Ты ведь только что был там. — Успокойся, Сайка-сан, все хорошо. — улыбнулся я. — Ты удивишься, но, кажется, я только что выбил тебе развод. — Что? — не поняла она. — Твой муж завез из-за границы новый штамм вируса и попытался заразить им министров, — объяснил я. — Насколько я знаю, по закону ты можешь развестись с человеком, которого посадили более чем на три года, и согласия его для этого не потребуется. А посадят Ичера даже не на три года, а на десятки лет. Сайка прикрыла рот руками. Ей стоило бы радоваться, но девушка была в шоке. На минуту она и вовсе потеряла дар речи. А затем метнулась к своему чемодану. «Вирус! Ты сказал вирус, Тандасан!» — заикаясь, произнесла она. «Да, а что?» — насторожился я. Тогда-то Мимура Сайка извлекла из чемодана маленькую стеклянную колбу, внутри которой находился глицерин. «Я украла это у Ичера больше месяца назад», — призналась она. «Думала, что он приторговывает наркотиками. Хотела собрать на него компромат, а получается, что все это время я возила с собой биологическое оружие». Проклятие. В руках у Сайки опаснейшая пробирка, причем на ней имеются ее отпечатки. Главное, чтобы Ичаро не вспомнил о том, что одна из пробирок пропала, иначе ее будут искать. «Что нам теперь с ней делать, Тэндэкун?» Трясясь от страха, спросила девушка.